Глава 20 Взглянув на Поппи, Маркус покачал головой и направился за близнецами. «Я точно знаю, что это школа, школа-интернат. Мы с Азуми нашли кучу всего. Форму, большую кухню, где много приборов и подносов, и кладовую, где еды столько, что хватит на...» «Сиротский приют», — перебила Поппи, повысив голос. «Порядки в приюте не сильно отличаются от интерната. Разве нет?» «Наверху я узнала, что это приют. Там были документы, документы и еще документы!» Поппи моргнула и взяла себя в руки. Впереди Дэш и Дилан бок о бок быстро шагали по коридору. Другой конец его казался знакомым. К счастью, там был холл. «Пожалуйста, скажи мне, что мы все думаем об одном и том же», — тихо проговорила она. «Я не хочу оказаться белой вороной». «И о чем мы все должны думать?» поинтересовался Дилан, оглянувшись на нее. «О том, что в Ларкспуре живут призраки», сказала Поппи. «Девочка, которую я видела, прошла через огонь. Как такое возможно? И она говорила со мной. Она сказала, ты пришла, ты действительно пришла, как будто ждала меня. Что, если из-за этих детей в масках мы видим, чувствуем и слышим то, чего на самом деле нет? Или то, что когда-то было? Я не знаю». Я понятия не имею, как ведут себя призраки. Все мальчики остановились и уставились на нее, не двигаясь, как будто боялись с ней согласиться. Маркус коснулся ее локтя, и Поппи вздрогнула. «Думаю, тебе лучше присесть где-нибудь», — сказал он. Поппи оттолкнула его руку. «Нет, я и раньше кое-что видела, кое-что странное. И начинаю думать, что, возможно, это как-то связано с тем, что я здесь оказалось». «И что же ты видела?» — спросил Дилан. Поппи моргнула и помотала головой. «Я всегда считала, что она мой друг, мой единственный друг». «Кто она?» — спросил Маркус. «Это всё и показалось, или Маркус действительно побледнел?» «Пообещайте, что не будете смеяться». «Обещаем», — сказал Дэш. Поппи немного помолчала. Она так долго хранила этот секрет, что теперь ей было трудно расстаться с ним. «Девочка. Она всегда стоит позади меня, когда я смотрюсь в зеркало». Поппи смотрела прямо на Дэша. «Он должен поверить ей. Я видела её, сколько себя помню. Моя мама, она бросила меня, когда мне было пять. Я выросла в приюте, и эта девочка была для меня особенной». Дэш вскинул брови, и посмотрел на брата, который отвёл взгляд. Поппи продолжала, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Девочка всегда улыбалась, приветливой, тёплой улыбкой, до тех пор, пока я не нашла письмо тётушке. Тогда она изменилась. На самом деле я уверена, что это она оттащила меня и бросила на дорогу, когда я подошла к воротам Ларкспура. Там меня нашёл Маркус». Маркус смотрел в сторону. Я думала, «Она обозлилась на меня», — продолжала Поппи. «Завидует или еще что-нибудь. Но она не пыталась навредить мне. Она пыталась остановить меня, чтобы я сюда не ходила». Судя по лицу Дилана, он не знал, что и думать. «Это жутко, как... как я не знаю что». «Но ты мне веришь?» Маркус не смотрел на Поппи. Музыкант пока молчал, но Маркус вспомнил слова врача, и угрозу лечения. Он вспомнил, как заставлял себя держать музыканта в секрете, чтобы его жизнь по-прежнему была наполнена музыкой. Маркус сжал кулаки. Поппи сказала, что не хочет быть белой вороной. Он тоже не хочет. «Не совсем», — услышал он со стороны собственный голос. Поппи посмотрела на него. В ее глазах читались удивление и страх. Маркус вдруг понял, что советы остальных покинуть это место, забыть про все надежды, связанные с приездом в Ларкспур, означают возвращение в Огайо, к обычной жизни, где его братья, сестры и одноклассники ничего не смыслят в джазе и классической музыке, к матери, которая терпеть не может слушать его игру из-за воспоминаний об умершем брате. До этого момента он не понимал, как важно для него остаться в Ларкспуре как важно верить, что это та самая музыкальная школа, которую ему судьбой выпало посещать. Мелодии музыканта только подтверждали это. По-настоящему дома он чувствовал себя лишь один раз в жизни, когда играл на рояле в большом зале. Близнецы переглянулись, не зная, что сказать. Маркус заговорил. «Ты никогда не консультировалась у доктора по поводу этих видений?» Поппи насупилась. «Девочка, невидение. Она...» «Это трудно объяснить». «Я хочу сказать, что, по-моему, тут всё очень просто», — продолжил Маркус, испытывая отвращение к самому себе. «У некоторых людей бывают галлюцинации». «У Дилана были галлюцинации?» — возмутилась Поппи. Её лицо пылало. «Или у Дэша?» Она повернулась в сторону холла и быстро пошла по коридору мальчики последовали за ней Я не знаю заорал маркус но это не они всю жизнь видят в зеркалах за своей спиной воображаемых девочек я сказала тебе что она не воображаемая завизжала Поппи. мы пришли воскликнул дэш когда они оказались в холле вот главный вход он бросился к массивным дверям и схватился за ручку но так же как и в большом зале двери не поддались и «Но мы пришли этим путём», — сказал Дилан, подойдя к застеклённым дверям и выглянув на улицу. «Почему теперь двери закрыты?» Он со всей силы ударил кулаком по стеклу. Раздался громкий стук, и Дилан застонал. Стекло осталось целым. «Сюда!» — позвал Дэш. Все поспешили за ним в игровую комнату. Он подошёл к ближайшему окну с ручкой, но та не повернулась. Ни одно окно не открылось. «Это уже ни на что не похоже», — раздраженно сказал Дилан и схватил со стола проволочную сферу, шарики внутри застучали. Сфера была тяжелая, только взявшись двумя руками, он смог занести ее над головой и запустить в ближайшее окно. Шар ударился с такой силой, что несколько проволочек лопнули, но стекло не разбилось». Маленькие красные шарики покатились по полу и разлетелись во всех направлениях, похожие на капли крови. «Я не понимаю», — проговорил Дилан. Он переходил от окна к окну, пытаясь разбить стекло. «А как насчёт дверных петель?» — предложила Поппи. «Мы не можем просто снять дверь». Дэш бросился обратно ко входу. «Здесь нет петель!» — крикнул он оттуда. «Как у двери может не быть петель?» удивился Маркус. «Они исчезли!» Дэш вернулся в комнату и всплеснул руками. «Как вообще всё это может происходить?» Поппи схватилась за спинку дивана. «Может, мы сможем соорудить какой-нибудь таран из мебели?» «Таран?» — переспросил Маркус, покачав головой. «Это тебе не компьютерная игра, Поппи». «Я просто подумала...» «Предполагаю, чтобы мы ни делали, «Нам не удастся открыть ни двери, ни окна». Голос Дэша звучал натянуто и дрожал. «Поппи права. Это место, или эти дети, или ещё что-нибудь, они хотят, чтобы мы были здесь, и теперь они нас не выпустят». Ледяной страх охватил ребят, и на некоторое время они просто застыли, дрожа и боясь сдвинуться с места».